Оказавшись на улице, Александр вдруг сообразил, что не заплатил кисе за хайбол и не помнит, где оставил куртку покойного мужа Мацуи-сан. Скорее всего, в Авабе. Оттуда он вроде бы вышел вместе с Кими уже без куртки, в одной рубашке. Он снова дотронулся пальцами до царапины на своей щеке. Она соднила. «Хорошо же он, наверное, сейчас выглядит. Насквозь мокрый, с расцарапанным лицом. Хоть бери веди в полицейский участок». Где-то неподалеку со скрипом открылась дверь и послышались разгоряченные алкоголем мужские голоса и женский смех. Потом все снова стихло. Холодный порыв ночного ветра толкнул его в плечо, и Александр, будто очнувшись, бросился бегом по мокрой улице в сторону побережья. От залива Микава так и отделяли двухполосная автомобильная дорога, в это время суток совершенно пустынная, Невысокая живая изгородь из камелей и широкий галечный пляж. За пляжем, ближе к светилищу Хатимана, берег становился каменистым и состоял из огромных плоских плит отполированного морем светлого с темным прожилками камня. Александр был уверен, что там мока пошла именно туда, потому что с противоположной стороны в море вдавалась окруженная грядой бетонных волнорезов пристань, к которой причаливали паромы из Портакова. Даже в дневное время, в хорошую погоду, можно было переломать ноги, попытавшись подняться на нее со стороны пляжа. За светилищем была еще одна пристань. Она редко использовалась. По крайней мере, Александр не видел, чтобы к ней швартовались рыбацкие сейнеры. Возможно, она была слишком длинной и потому считалась неудобной. Идти по ней до берега нужно было довольно долго, зато к столбикам ее ограждения Были привязаны старые глиняные ловушки для осьминогов, в которых по ночам зажигались лампочки. В первую ночь на Химакадзиме Александр их видел. Казалось, что в темноте по морю плывет огромный светящийся угорь. Он продрался через мокрые заросли камели и оказался на пустынном пляже. Ближайшая к Тако пристань была освещена, но на пляже было темно. Даже огни Нагоя за громадой волнующегося моря были едва различимы из-за в воздухе водяной взвеси. По крайней мере, пока он сидел в така, ливень поутих. «Ясуда-сан! Тамока! Эй!» — без особенной надежды на отклик прокричал Александр в темноту. «Ясуда-сан, вы здесь? Где вы, Ясуда-сан?» Он прислушался. Волны накатывались на берег, Ударялись о волнорезы и с раздраженным шипением отползали. Даже если бы Тамока была совсем близко, она бы едва ли его услышала. Александр поежился. Рядом с водой было еще холоднее, чем в городе. Он сделал несколько шагов по пляжу. Идти по гальке было неудобно, скользкие камешки как будто специально вывертывались из-под подошв. Едва не подвернув ногу, Александр решил двигаться по самой кромке моря, где галька сменялась мелким песком. Пройдя пару десятков метров, он еще раз попробовал позвать Тамока, но безрезультатно. Большая волна накатилась на берег. Он не успел вовремя отскочить, и левая кроссовка, и так мокрая, наполнилась ледяной водой. «Ак, Сакурая!» — выругался Александр. «Вот же сволочь!» Балансируя на одной ноге, он вылил из кроссовки воду, снова натянул ее и огляделся. Вокруг было совершенно безлюдно. Сквозь шум волны ветра не было слышно даже скрипа катеров и лодок у пристани. Может быть, Тамока уже давно у себя дома? Спит или читает мангу, лежа в кровати, пока он тут? Александр взъерошил мокрые пряди волос и с силой провел по ним пальцами. Отрезкой боли в голове прояснилось и сонливость немного отступила. Нужно было вместо хайбола попросить у Кисю крепкого кофе без сахара. Он зашагал в сторону светилища и старой пристани. Нога, в залитой водой кроссовки, мгновенно замерзла так, что Александр почти перестал ее чувствовать. Впрочем, он весь продрог до костей. Краем глаза он заметил на земле какое-то быстрое движение. Один из камешков, испугавшись его приближения, бросился в бегство. Присмотревшись, Александр понял, что это небольшой краб. В темноте невозможно было разобрать, какого он цвета. Краб бочком отбежал на пару метров и снова припал к земле, закрывшись клешнями, как будто он тоже мерз и пытался спастись от пронизывающего холода. Сделав еще два-три десятка шагов, Александр почувствовал под ногами вместо песка скользкие камни. Пляж закончился, и дальше на несколько сотен метров тянулось каменистое подножие острова. Исуда-сан! сан где же вы? Он кричал изо всех сил, выпрямившись и вглядываясь в чернившую над берегом ночь. «Есуда-сан, это я, Александр! Пожалуйста, ответьте мне! Есуда-сан, я прошу вас, пожалуйста!» Он прислушался. Вдалеке раздался протяжный сигнал какого-то судна, и не кстати вспомнился рассказ Кисе про его пропавшую в море подругу. Александр снова запустил пальцы в волосы и потянул. Дождь усиливался. «Есуда-сан!» Есуда сан отзовитесь!» Он закашлялся и сплюнул на землю. Есуда сан пожалуйста!» Пройдя несколько шагов по камням, Александр поскользнулся и упал. Плечо обожгло болью. Он со стоном приподнялся и сел на землю. В сильный дождь с ветром по берегу до святилища дойти будет трудно. И Александр подумал, что стоит, может быть, немного вернуться, подняться к дороге и, сделав небольшой крюк, дойти до него поверху, Как вдруг на самом краю видневшейся отсюда старой пристани он заметил крошечную фигурку, прямо над колышущимися над водой огоньками лампочек. «Есуда-сан! Тамока!» На этот раз у него не получилось крикнуть громко, и он снова закашлялся, но девушка на пристани в любом случае не смогла его услышать. Александр поднялся на ноги и побежал по камням, то и дело поскальзываясь. с трудом удерживая равновесие и стараясь не терять из виду пристань. Теперь он ясно видел на самом ее краю женский силуэт, руки, скрещенные на груди и склоненную голову. Будто Тамока глубоко задумалась, разглядывая бьющиеся внизу волны. Ветер трепал ее волосы и одежду. В какое-то мгновение Александру показалось, что она покачнулась и едва не упала. Он снова попытался позвать ее, но в горле пересохло настолько, что ему не удалось выдавить из себя ни звука. Он понял, что плачет, почувствовав горячие капли, стекавшие по щекам. Прошло, по его ощущениям, не меньше часа, пока он добрался до пристани, хотя на самом деле должно быть не больше 10-15 минут. Он начал взбираться по волнорезам, в очередной раз оступился, Чуть было не сорвался с них, остановился, чтобы перевести дыхание, зажмурился и, тотчас испугавшись, что там может исчезнуть только потому, что он перестанет ее видеть, открыл глаза. Собравшись силами, он подтянулся на руках и схватился за поручни ограждения. Ладони заскользили по влажному металлу, но Александр, сжав зубы и не обращая внимания на боль в дрожащих от напряжения руках, перелез через ограждение и оказался, наконец, на ровных бетонных плитах. йесуда сан Есуда-сан, это вы? Ответьте мне, Есуда-сан!» Девушка вздрогнула, но не обернулась. Александр бросился к ней. Теперь он не сомневался, что это Тамока. На ней был плащ, из-под которого виднелись белая юбка и легкие туфли. «Есуда-сан!» Подбежав, Александр крепко обхватил ее руками и оттащил от края пристани. «Есуда-сан, что вы делаете?» Голова Тамока безвольно запрокинулась назад и прижалась к его плечу. От быстрого бега и усталости его сердце колотилось, как бешеное. Лицо, залитое слезами и потом, горело, как будто к нему снова вернулась недавняя лихорадка. Он посмотрел вниз. Распростершееся под пристанью море казалось совершенно черным и очень глубоким. «Рекусандору, сан», — тихо проговорила Тамока, — «зачем вы пришли?» Он почувствовал, как вместе с нахлынувшим на него жаром его охватывает злость, и с силой встряхнул ее. Она оказалась податливой, как кукла, сшитая из обрезков старой одежды. Ее голова мотнулась вперед и снова запрокинулась. Широко распахнутые неподвижные глаза влажно блестели в темноте, маленький рот был удивленно приоткрыт. Александр только сейчас заметил, что ее руки сложены в молитвенном жесте. Ладони и, онемевшие от холода, вытянутые пальцы плотно прижаты друг к другу, между ними виднеются деревянные бусины чёток, мокрая кисточка болтается на ветру. «Ясуда-сан, что вы делаете?» Он еще раз встряхнул ее, в груди что-то сдавило, и он крепко сжал зубы, чтобы не закричать. Он обнял ее и прижался губами к ее растрепанным волосам. Тамока не сопротивлялась, будто не вполне понимала, что с ней происходит. Со стороны моря опять послышался протяжный корабельный сигнал. На этот раз ему ответил другой, еще более далекий. Александру показалось на мгновение, что он слышит голоса моряков, пытающихся перекричать шум волн, но в следующую секунду они исчезли, сменившись монотонным шумом тайфуна. Пелена дождя над морем была непроницаемой, как будто море заволокло плотным туманом. «Пойдемте домой, Ясуда-сан. Вы здесь простудитесь». Она покачала головой и ничего не ответила. Пойдемте домой, ваша тетя будет волноваться. Тетя вчера поехала в Кова за продуктами, ответила Тамока. Вечером из-за погоды отменили паром, и она осталась у подруги в Кова до завтра, а если шторм будет продолжаться, то и я не будет несколько дней. Все равно, исуда сан Я не хочу возвращаться в пустой дом, Аракусандорусан. сан. Тогда. Следующая мысль пришла ему в голову мгновенно. «Может быть, тогда пойдем в Така?» «Камата-сан сейчас там, готовится к дню рождения господина рукавы. Вам нужно согреться, Исуда-сан». Она снова помолчала немного, потом взглянула на него виновато. «Я доставляю столько хлопот, Ракусандору-сан. Простите меня». «Только не нужно снова передо мной извиняться». Он провел рукой по ее влажным волосам. «Ну так как?» или будем стоять здесь и ждать, когда нас подберет спасательное судно?» Она слабо улыбнулась. «Спасибо вам, Эракусандоро-сан. Вы очень хороший человек. Мне так стыдно, что я тогда нагрубила вам». Тамоко прижалась к Александру, и он сам, удивляясь своей неловкости, осторожно погладил ее ладонью по спине. «Пойдемте, Исуда -сан. Сегодня и завтра по всей территории страны также ожидается выпадение большого количества осадков, тераторил откуда-то из-под барной стойки приятный женский голос. Александр огляделся. Кисе в зале не было. Видимо, пошел за чем-то на кухню или в подсобное помещение. В Западной Японии и Восточной Японии ожидается усиление дождя и порывистый ветер. Также на фоне усиления дождя в Коте и Осаке возможны грозы, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Температура воздуха. А! «Аракусандору-сан, доброй ночи!» Кисе возник в дверях кухни, вытирая руки розовым кухонным полотенцем. и Исуда-сан с вами? Здравствуйте, Исуда-сан, рад снова вас видеть!» Тамока едва ответила на его поклон. В электрическом свете ламп было заметно, как сильно она замерзла и как дрожат от холода ее губы. Как в тот раз, когда Александр впервые ее увидел. Кисе наклонился и приглушил стоявшее под барной стойкой радио, оборвав прогноз погоды на словах, что с Хоккайдо на юг страны движется холодный фронт. Оно тут, наверное, со времен окончания войны. Кисе выпрямился и снова улыбнулся, как ни в чем не бывало. Фурукава-сан говорит, что включает его, когда приходится работать одному. С ним не так одиноко и в голову не лезут всякие мысли. В последнее время оно, правда, барахлеет и ловит только. «Н-Х-К». вот «Как?» Дрожащими губами пролепетала Тамока. «Камата-сан». «Я сделаю для вас чай, Ясуда-сан, и для вас, конечно, Аракусандору-сан». Кисё привычно взял две большие чашки, сунул их в микроволновку и вытащил из маленького холодильника баночку с порошком матти. «Думаю, вам обоим хорошо бы снять обувь и поставить ее к обогревателю». а я попробую найти для вас сухую одежду. Кабаяситян всегда держит запасные вещи на случай, если опрокинет на себя поднос с Сиру. А вам, Русан, думаю, подойдет что-нибудь из моего. Ясуда-сан, вам нужно будет пройти в дверь, ведущую в кухню, сразу свернуть налево и подняться по лестнице на второй этаж. Там будет первая же комната, где переодеваются госпожа Кабаяси с дочерью. разве... разве это удобно? Смутилась Тамока. «Думаю, Кабояситян на вас не обидится. Когда вы вернетесь. ваш чай как раз достаточно остынет, и в холодильнике еще оставались яйца, так что можно будет сделать омурайсу. Вы любите амурайсу, Исуда-сан?» «Да, очень люблю. Мы в школьном клубе однажды его готовили, и мой амурайсу даже победил в конкурсе. Наверное, потому что я дома его часто готовила». Тамока со слабой улыбкой кивнула ему и поднялась со стула. «Спасибо вам за заботу, Камата-сан». «Ну что вы, Исуда-сан, не стоит!» Улыбнулся ей в ответ Кисё. «Вы тоже боитесь опрокинуть на себя мисо-сиру?» Хмуро спросил Александр, когда Тамока скрылась за дверью и послышались ее легкие шаги по лестнице. «В жизни всякое случается, Аракусандору-сан». Говоря, Кисе взбивал венчиком зеленую пену в чашке. «Вот вы, например, выбежали на улицу и сразу же встретили есуду сан а ведь могли запросто с ней разминуться». «Вы знали». «Что именно?» Он поставил перед Александром чашку с горячим матти. «Пока остывает ваш чай, вы тоже можете переодеться, Аракусандору-сан. Я принесу вам сухую одежду». «Вы знали, что она хотела сделать». но сами не остановили ее. Александр изо всех сил старался, чтобы его голос звучал спокойно. «Почему, кисё?» «Я не очень понимаю, о чем вы». Официант больше не улыбался, и в выражении его лица была заметна усталость, видимо, из-за того, что он всю ночь провозился в ресторане. «Хорошо». Александр вздохнул и дотронулся пальцами до чашки, но она все еще была слишком горячей. «Давайте сюда вашу одежду!» К удивлению Александра, джинсы и рубашка Кисё пришлись ему почти в пору, только оказались немного коротковаты. Кисё поставил к работающему обогревателю пару стульев из зала и развесил на их спинках мокрые вещи Александра и Тамока. Вернувшись, та вызвалась приготовить на кухне Амурайсу на троих. Юбка и джемпер кабая тян, смотрелись на Томоко мешковато, но, по крайней мере, она перестала дрожать от холода. «Так значит...» Кисе, наконец, переделавший все дела, присел на высокий стул рядом с Александром и оперся локтем на барную стойку. «Значит, вы спасли исуду сан Александру показалось, что осьминог, которого он накануне видел в аквариуме, так же, как тогда, пристально смотрит ему в спину. Он обернулся. Громадный моллюск лежал на дне, подвернув под себя кольца щупалицы, как будто спал. Его мягкая багровая голова едва заметно колыхалась в воде. «Этому осьминогу недолго жить осталось, да?» Вопросом на вопрос ответил Александр. «До тех пор, пока кто-нибудь не закажет из него сашими или жареные щупальца осьминога с луком. Я бы хотел купить его». Кисё удивленно приподнял брови. «Сейчас?» аракусандору -сан. «Но госпожа Исуда...» «Нет, я бы хотел купить его, чтобы из него не сделали сашими и не пожарили с луком, Кисё». «Ах, вот как! Наверное, об этом вам лучше поговорить с господином Фурукавой». Кисё смотрел на Александра внимательно, как если бы изучал его, но по его собственному лицу было совершенно невозможно понять, о чем он действительно думает. «Так где же вы встретились с Исудой сан Аркусандору-сан?» «На пристани возле святилища Хатимана». Нехотя ответил Александр. «Мне на днях Фурукава-сан рассказывал...» Медленно проговорил Кисёни, отрывая глаз от Александра, как будто то, что он собирался сообщить, имело непосредственное отношение к его собеседнику. «Что много лет назад к его знакомым рыбакам, у которых он постоянно берет рыбу...» обратился пожилой монах в треугольной шляпе с просьбой отвезти его на Синадзиму. Это небольшой населенный островок к югу отсюда. Рыбаки, конечно, удивились и посоветовали ему паром, который отправляется из западного порта, но монах ответил, что дело у него очень срочное и что в долгу он не останется и готов заплатить вдвое больше, чем стоит билет на паром. Тут рыбаки, конечно, согласились, не столько из-за денег, Даже если взять двойную цену, деньги там все равно небольшие, а потому что настойчивость странного монаха их почему-то порядком напугала. Вести его вызвались Мацу и Сан, погибший муж вашей хозяйки, и его младший помощник. Вы не возражаете, если я сварю себе кофе Аркусандору-сан. Глаза слипаются, а до следующей ночи выспаться мне, скорее всего, не удастся. Александр пожал плечами. Пока Кисё возился с кофемашиной, решив, конечно, заодно ее немного почистить, он взял несколько прямоугольных салфеток из тонкой бумаги и попытался сложить оригами. Первые две бумажки он сразу же испортил, но затем ему вдруг живо представилось, как господин Симобукуру на его рабочем столе складывал карпов кое из белой бумаги для документов. Указательный палец господина Симобукуру, немного запачканный чернилами шариковой ручки, уверенно загибал углы и разглаживал сгибы. Сложить листок бумаги пополам, подвернуть края, сначала сделать голову с широким носом и симметрично торчащие в стороны треугольные плавники, затем горбатую спинку и, в последнюю очередь, и самое сложное, похожий на веер гофрированный хвост. Первая рыбка вышла у Александра неудачной и стоило поставить ее на барную стойку, как она завалилась на бок. но следующие две уже были похожи на то, что получилось у господина Симабукуру, хотя у одной был слишком короткий хвост, а у второй великоваты плавники. Услышав урчание кофемашины, выжимавшей в чашку последние капли кофе, Александр торопливо сгреб рыбок в ладони, сунул в карман рубашки. — Нужно сказать! — Кесё с тихим стуком поставил на стойку маленькую чашку дымящегося эспресса. в которую тут же щедро насыпал сахара. Нужно сказать, что погода тогда была примерно такая же, как сейчас, и рыбаки не собирались выходить в море, а просто прибирали свой сейнер и готовили его к следующему рейсу. Но монах очень настаивал и торопил их, а плыть до Синадзимы совсем ничего, так что они наспех побросали сети на палубу и отвязали швартовочный трос. Пассажирах большую часть пути молчал, стоя на самом носу Сейнера и вглядываясь в море. и сан попытался уговорить его зайти в рубку, чтобы не продуло ветром, хотя, думаю, он больше боялся, что монах в своей треугольной шляпе и длинном черном одеянии свалится в воду, утонет и превратится в умибозу. Киссио улыбнулся. И тогда рыболовный промысел в заливе Микава может сильно пострадать, Когда они были уже совсем недалеко от Синодзимы, монах снова их удивил. Возле небольшого каменистого островка Цукуми, который корабли обычно обходят с запада, чтобы подойти прямо к пристани, он попросил обойти Цукуми с востока и подплыть как можно ближе к восточному берегу Синодзимы. Мацуи-сан, конечно, возразил, что сейнер не сможет причалить к непредназначенной для этого набережной, Но монах на это спокойно ответил, что сходить на берег ему, скорее всего, не понадобится. К тому же, когда они подплывали к острову, он настойчиво потребовал сбавить ход. Тут, впрочем, никто не стал с ним спорить. Кесё сделал глоток кофе, подумал немного и добавил в него еще ложку сахара. Мацуи-сан рассказывал Фурукави-сану, что дело было к вечеру, часам к шести. а в это время уже начинают сгущаться сумерки, да еще и над водой образовалась плотная дымка, так что он стал беспокоиться, что из-за настырного монаха его любимый сейнер налетит на какой-нибудь скрытый под водой острый камень и придется вызывать по рации подмогу. Когда они подошли к восточному берегу Синадзимы, монах попросил пройти еще немного вдоль береговой линии. Тут уж Мацу и сан не выдержал и сказал ему «Так, мол, и так, святой отец», Я уважаю ваши причуды, но я не согласен, чтобы из-за них мой единственный источник дохода пошел на металлолом, а мы с женой остались нищими. Монах ему на это ничего не ответил, только указал рукой куда-то вниз. Мацуэ-сан подошел к борту и посмотрел туда. Сначала из-за клубящегося среди прибрежных камней тумана он ничего не увидел, но затем разглядел что-то белое, похожее на верхнюю половину женского тела. Рукава сан говорил, что Мацуэ-сан много повидал в своей жизни, но тогда до смерти перепугался, и у него едва хватило сил, чтобы крикнуть помощнику, который находился в рубке, подойти еще чуть ближе к берегу и заглушить дизель. Он рассказывал, что никогда не забудет запрокинутого лица этой бедной женщины и ее рук, которыми она из последних сил держалась за выступавший из воды камень. Эта женщина... Кисю пожал плечами и сделал еще один глоток кофе, который по вкусу должен был уже напоминать сладкую кофейную патоку. Мацуи Сан так и не узнал, бросилась ли она в воду специально или упала туда в результате несчастного случая. Сама бедняжка так замерзла, что не могла выговорить ни слова, и ее увезли в больницу в Нагое. А что монах? Монах попросил отвезти его обратно на Химакадзиму, к старой пристани. Кисё помолчал немного. «Рыбаки, конечно, отказывались взять с него деньги, но он уперся и действительно заплатил им двойную стоимость билета на паром, притом отдал всю сумму мелкими пятийенными монетами. Билет до Дима стоит 700 йен. Это выходит 280 монеток». Кисё рассмеялся. «Сразу видно, что вы настоящий банковский служащий Сан. Верно». а Мацуи-сан и его помощник сохранили себе по одной на памяти и сделали из них талисманы. Мацуи-сан говорил, что после того случая дела у него и вправду пошли лучше, и он стал одним из самых удачливых среди местных рыбаков. Вот как? Ну вот, А Мурайсу готов. Дверь кухни открылась, и на пороге появилась тамока, с трудом удерживавшая в руках три большие тарелки. Кисё вскочил со стула и бросился ей помогать. «Только я кетчупа к нему не нашла, Камата-сан. Он у меня здесь стоит, Ясуда-сан. Чтобы всегда был под рукой, если посетители попросят». «Мне тогда без кетчупа». Александр забрал у Кисю тарелку. «Никогда не любил омлет с кетчупом». «Значит, это хорошо, что я его не нашла». Тамока присела рядом с Александром и взяла со стола пару одноразовых палочек. Я так давно не готовила амурайсу, само интересно, как у меня получилось. Ну что ж, итадокимасу». Она выглядела заметно повеселевшей, разве что необычная бледность лица и лихорадочный блеск глаз выдавали, что она пережила сильное потрясение. Александр молча отделил палочками кусочек амурайсу. Тот и вправду оказался очень вкусным. Школьный конкурс тамока выиграла заслуженно. Он повернулся к выходившему в сторону набережной окну. На улице еще не собиралась рассветать, и стояла кромешная темень, в которой, однако, светил фонарь. Из-за того, что перед ними мельтешили капли дождя, казалось, что фонарь мерно раскачивается в воздухе и может в любой момент оборваться, и его унесет ветром в море. Такизава, наверное, спит сейчас крепким сном и не подозревает, что происходит ночью на маленьком острове. И ему снится его Юрика. Александр почувствовал зависть к бывшему коллеге и отщипнул еще Амурайсу. Такизава говорил о своей Йорике при каждом удобном случае. Кто-то рассказывал, что однажды в его отделе появилась молоденькая практикантка с последнего курса экономического, за которой Такизава принялся ухаживать. Но когда дело дошло до главного, по ошибке назвал ее Йорику. «Оказалось, что в кроткой, как кошечка студентке... Скрывалась настоящая тигрица, которая от обиды отхлестала начальника собственной блузкой с мелкими металлическими пуговицами и расцарапала ему ногтями руку, которую он едва успел закрыться, а метила вообще-то в лицо. К чести таки завы, нужно сказать, что практику девушка успешно окончила и вернулась в свой университет. А насчет царапин он сам говорил, что под вечер зашел помолиться в святилище Инари, и не заметил спавшую в сессе кошку. А когда взялся за веревку, чтобы позвонить в колокольчик, кошка проснулась и вцепилась ему в руку. Господин Тиму Букуру, услышав это объяснение, с невозмутимым видом заметил, что это должно быть была самая настоящая некомата — кошка-оборотень. Ведь у обычной кошки не может быть такого большого расстояния между когтями. И он счастлив, что Токизава-кун так легко отделался и ушел от нее живым. Не то в отдел финансового мониторинга пришлось бы срочно искать нового сотрудника. «Похоже, с будет в ближайшие дни не уехать», — задумчиво проговорила Тамока. Она свой омлет почти не ела, отщипывая от него палочками крошечные кусочки. «Тайфун усиливается, да, Камата-сан?» «Это все холодный фронт с Хоккайдо», — улыбнулся Кисё. «Аракусандору-сану, как я слышал, как раз предложили хорошее место в Нагое, но теперь, похоже, с работой придется немного подождать». «Я вовсе не собирался», — начал Александр и осекся. «Вам предложили новую работу?» — оживилась Тамока. «Но это же замечательно. Поздравляю вас, Аракусандору-сан». «Ну, не то чтобы что-то определенное вас, «Такизава-сан очень беспокоится о вашей судьбе». Кисё указал на Александра палочками. «Он рассказал мне о случае, после которого проникся к вам уважением. Вы не возражаете?» Александр пожал плечами. «Вы ведь все равно расскажете». «Это был, если не ошибаюсь, второй или третий месяц вашей работы в банке, но вы уже успели подружиться с коллегами, и Такизава сан пригласил вас посидеть в баре после работы в пятницу». «Насколько я помню, он заказал места в Якитории Торикидзоку, возле спиральной башни, это ведь очень хорошее место». «Нормальное», — проворчал Александр. «Я слышал, Якитории из нашего Анку не идут с тамошними ни в какое сравнение, а ваш друг Такизава сан хорошо разбирается в подобных заведениях. Правда, в тот день господин Тимабукуро задержал на работе весь отдел». «Так что вышли вы затемно, когда на мосту неподалеку от банка уже зажглись похожие на деревья фонари. Я никогда там не бывал, но, должно быть, они очень красивые». «Надо же, я-то думал, вы из Ногоя». Кесё, пропустив слова Александра мимо ушей, продолжил. «Токизава-сан сказал, что в детстве он действительно считал, будто это такие деревья со светящимися круглыми плодами». и представлял, как однажды ночью заберется на каменную ограду моста и, пока никто не видит, сорвет пару светящихся шаров. Для себя и для мамы. «Какой он хороший человек, ваш друг-таки — сказала Тамока. «Да, он и вправду очень хороший человек». Доедать Амарайсу Александру вдруг совершенно расхотелось. «Когда вы переходили мост, то встретили другую компанию из нескольких человек». Они уже успели отметить вечер пятницы и были порядком на веселье, так что им то и дело приходилось ловить друг друга за рукава, чтобы никто не упал с тротуара на проезжую часть. Один из них, видимо, выпил больше остальных или просто не имел в этом деле достаточного опыта. Такизава Сан сказал, что коллеги подбадривали его словами «Молодец, Йосикава, сегодня ты вел себя как настоящий мужчина». «Держись, до твоего дома еще совсем немного осталось». Но Йосикава-сан то и дело норовил завалиться то в одну, то в другую сторону, а, оказавшись на мосту, вдруг ни с того ни с сего полез на каменную ограду. Тамока выронила палочки и тихонько охнула, прикрыв рот ладонью. «Что такое, Ясуда-сан?» Кисё замолчал и вопросительно наклонил голову. «Вас что-то обеспокоило? Ведь этот мужчина... «Йосикава-сан, он ведь не упал в реку? С ним ведь не случилось ничего плохого, Камата-сан?» «О, нет!» Кисер рассмеялся. «Благодаря нашему другу Александру-сану...» Он произнес имя Александра неожиданно четко, почти без характерного японского акцента. «С господином Йосикавой в тот вечер ничего не произошло, хотя он и хватил изрядно лишнего и, как говорится, дразнил своим поведением злых духов». которые целой толпой слетаются к пьянице, стоит ему чует запах спиртного в его дыхании. Сейчас вы еще что-нибудь придумаете, Кисе. Александр бросил взгляд на Тамоко. Она слушала с интересом, и на щеках у нее даже появился едва приметный румянец. В мешковатой одежде кабая тян, и с непричесанными волосами она почему-то казалась ему намного красивее, чем когда они вместе вели Кисё к дому ее тети. С того дня прошло не больше недели, но у Александра было ощущение, что он на Химакадзиме уже очень давно, а теперь еще этот холодный фронт с Хоккайдо. «Честное слово, я говорю вам чистую правду», — со строил невидное лицо. Ваш друг Такизава Сан рассказывал, что собственными глазами видел, как вокруг этого незнакомого ему молодого человека плавали в воздухе какие-то полупрозрачные тени, похожие на морских угрей или кальмаров. И именно они обвились вокруг его запястий и прилепились к ограде моста, так что друзьям никак не удавалось оттащить его от перил. Так сильно, как им казалось, он в них вцепился. Вот как. «Вот именно!» — кисев взмахнул палочками, как бы призывая в свидетели подвешенных под потолком сушеных фугу, Нека, которая сейчас не качала лапой и сидела смирно, и стоявшего в углу деревянного хотея. «Неужели вы думаете, что пьяный человек по собственной воле роняет вещи, падает на землю и засыпает в обнимку со столбом, уверенный, что лежит в собственной постели?» «Да любой пьяница скажет вам, что это не так!» Александр хотел было возразить, но вместо этого уставился на кисе с открытым ртом, не зная, что на это сказать. «Вот видите!» Кисе кивнул, как бы соглашаясь с собственными словами. «А если какой-нибудь царариман сам никогда бы не бросил свой новенький кожаный портфель с важными документами прямо в мутную лужу, Не стал бы обниматься со столбом и кричать полицейскому «Эй, господин подсолнух, как сегодня обстоят ваши дела? Много ли нарушителей поймали?» Так вот, если бы этот человек даже в страшном сне не мог себе представить, что он вытворяет подобное, то всю вину следует списать на злых духов. И дело с концом. А вот только злого духа нельзя арестовать и заставить заплатить штраф за нарушение общественного порядка. подыграл Александр. «Тут уж ничего не поделаешь, кто-то ведь должен отвечать. К тому же тот, кто хватил лишнего, тоже виноват. Если бы он вовремя остановился, ничего такого бы не произошло». «Так, значит, по-вашему, этого Юсикаву затащили на фонарь злые духи?» «Я не знаю, Рокусандо Русан. я ведь только со слов господина Такизавы это вам передаю». Он сказал, что молодой человек вообразил, будто светящиеся шары можно запросто снять и унести к себе домой. Может быть, виной всему было спиртное, или Юсикава-сан в детстве тоже представлял себе, что это самое настоящее дерево, а фонари казались ему райскими персиками бессмертия. Или он просто хотел позабавиться и сбросить их в реку, чтобы посмотреть, как они будут плыть вниз по течению. Так или иначе, но он действительно полез на фонарный столб. Надо сказать, Исуда сан этот столб совсем не похож на настоящее дерево, а походит скорее на вязанку толстых металлических прутьев, с которых запросто можно сорваться или наоборот застрять между ними, так что придется вызывать спасателей. А тут уж не отделаешься от штрафа, и ночи в полицейском участке. Александру мучительно хотелось прикоснуться к Тамоко. полухо, слушая рассказ Кисе, он вспомнил, как обнял ее на старой пристани. Они оба промокли и замерзли, и тамока, Неужели она и вправду хотела броситься вниз? Она ведь не могла не знать, что с ней будет. У пристани не глубоко, и, скорее всего, она бы не утонула мгновенно. А прибой раз за разом относил бы ее в море и ударял об острые камни, пока ее лицо не стало бы совершенно неузнаваемым, как у той девушки, бросившейся в Токийский залив с Радужного моста. Неужели она и вправду на это решилась? Из-за ссоры с этим улухом и Гараси? Быть такого не может. Так вот, когда Йосикава-сан уже начал карабкаться на фонарь, отталкивая руки и пытавшихся помочь ему коллег, наш сан не растерялся и, обхватив его поперек туловища, оторвал-таки от железного столба, так что они вместе упали на мост. «Кисё, постойте!» — спохватился Александр. «И молодого человека вырвало прямо на новый костюм Русана. Безжалостно закончил Кисё. Тамоко звонко рассмеялась и даже пару раз хлопнула в ладоши. «Простите меня, Русан. Она дотронулась кончиками пальцев до его плеча, не переставая смеяться. «Просто это... правда... да-да, я знаю, это очень смешно!» Здесь нечего стыдиться, Кисес с сожалением заглянул в свою опустевшую чашку. Надо же, кофе закончился, а спать все равно хочется. Вы хорошо поступили, Аракусандору сан. Ведь если бы не вы с этим молодым человеком могло произойти в тот вечер большое несчастье. Вы действительно так думаете? Угрюмо переспросил Александр. О, да, Аракуссандору сан! Я действительно так думаю. «Наверное, я положил в него недостаточно сахара». Официант оторвался от рассматривания кофейной гущи и поднял глаза. На лице его не было заметной следа веселости, только сильная усталость и еще что-то, от чего Александр почувствовал странную дурноту, вроде той, которую испытываешь, наклонившись над глубоким колодцем или заполненной водой горной расщелиной.